Комфорт, дискомфорт и успокоительные средства. Если воспользоваться фразой старого сериала «Звёздный путь», то генеральная директива предписывает лимбическому мозгу обеспечить наше выживание как вида. В соответствии с заложенной в него программой, он всеми способами помогает нам избежать опасности или дискомфорта, добиваться безопасности или комфорта. Кроме того, он позволяет запоминать нам опыт наших прошлых столкновений с проблемами и извлекать из них полезные уроки. До сих пор мы видели, как эффективно лимбическая система помогает нам бороться с опасностями. А теперь давайте посмотрим, как наш мозг и тело совместными усилиями стараются обеспечить нам комфорт и полную безопасность. Когда мы испытываем ощущение комфорта, благополучия, то лимбический мозг допускает утечку информации в форме сигналов тела, конгруентных, согласующихся с нашими позитивными чувствами. Понаблюдайте за человеком, отдыхающим в гамаке под осенью дерева, на легком ветерке. Все его тело выражает состояние полного комфорта, в котором пребывает мозг. С стороны, когда мы испытываем глубокое разочарование, дискомфорт, то лимбический мозг посылает сигналы невербального поведения, в которых словно в зеркале отражаются наши мучительные переживания. Посмотрите, как ведут себя люди в аэропорту при объявлении задержки или отмены рейса. Их тела в точности передают всё, что творится в их душах. Вот почему нам с вами следует научиться распознавать в поведении людей типичные признаки комфорта и дискомфорта, и использовать их для оценки чувств, мыслей и намерений. Обычно, когда лимбический мозг находится в состоянии комфорта, Это психологическое и физиологическое благополучие проявляется в нервальных сигналах удовольствия и уверенности. Но когда олимпический мозг испытывает дискомфорт, то поведение тела изменяется и демонстрирует символы стресса или неуверенности. Значение этих поведенческих маркеров или эмблем поможет вам определять, что думают люди, как вам следует себя с ними вести и чего ожидать от них в любом социальном или профессиональном контексте.